Якрас Аттибарсина, эсагила мог ждать более щедрого приношения. И потому и Смяд от ответил: "Дочь Гамадана выбрал для себя сам Мардук, и я не уверен уступит ль он её за 10 кубков". Признает достаточной Сибарсин, что 10 кубков это ничтожная песчинка по твоим богатствам. Согласен на 20, с готовностью предложил Сибарсин. Даже 20 слишком умеренная цена. 20 кубков и 10 золотых цепей. Ну, неопределённо протянул верховный жрец. Значит, 20 кубков и 10 цепей, повторил красавец. 20 кубков и 20 цепей, утвердила окончательную цену и смея дад. Итак, 20 кубков и 20 цепей, согласился Сиварсин. И он задумался и потом уточнил: Разумеется. Я увижу с ней на ложе при алтаре Мордука. Пусть думает, что её счастливил любовью сам Мордук, или я недостаточно красив для божества. Ты можешь увидеть сесь с ней на ложе там Муз. Ведь там Мус, а не Мордук, брат и старв в любви. Во время праздника страсти и любовных услад и Мордук объенён хмелем любви и страсти. Почему она не может принять меня перед ликом Мордука? потому что Мордук требует приношения и за это. С удовольствием, Святейший, скажи только, чего желает Мордук? Ежедневно. До самых празднеств. Утренние жертвоприношения. А из чего складываются утренние жертвоприношения? Из одного быка, восемнадцати овец, одного теленка, пиво четырех сортов, восемнадцати золотых кувшинов вина и восемнадцати алебастровых кувшинов молока. Однако желания бога богов не назовёр слишком скромными. Сибарцин забарабанил пальцами по дивану и иронически посмотрел на верховного жреца. Он более скромен, чем ты, возмутился и смея дат. А ведь ты всего лишь простой смертный. Едва ли, потому что мне и загаднейсть есть из целого быка, 18 овец и одного телёнка, а Мардук требует этого за один только день. Рассуди хорошенько, Сибарцин ведь это ничтожная соринка от твоих богатств. Тогда как Мордук оказывает величайшую милость, уступая тебе девушку, предназначенную для него. Имея твое состояние, другой не торговался бы со святым отцом, как с купцом на базарной площади. «Да простят мне великодушные боги!» — взмолился Сибарсин. «Злые духи на миг вселились в мою голову, но теперь я уже на все согласен». «Двадцать...» золотых кубков 20, золотых цепей и утренний жертвы приношение ежедневно вплоть до празднеств. Исме одат на длинной табличке начертал текст соглашения. И с того дня Нанаи, дочь Гамадана, стала принадлежать Сибарсину перед ликом божества Ламуза и бога богов Мардука, она предназначенному в невесты на праздник цветов и любви. Переси Барсину ни о чём тожить. Так конзарани знал, что та, которую он купил, будет принадлежать ему. Он мог спокойно и уверенно ждать начала празднеств. На дочь Гамадана претендовали и высагили ещё несколько минитов в Вавилоне. Среди них был и главный казначей с золотым скорабеем на груди, который ему пожаловал от царицы Сановник по делам правосудия, супруг Ноэмы, сестры Небусардара, прятавший под париком свою чёрную совесть. Египетский посол в Вавилоне, финикийец, владелец рисовых полей, банкир-еврей, открыто поклонявшийся халдейским богам и многие другие высокопоставленные лица. Но ни один из них не мог заплатить так много, как Сибарсин. И Эс-Агила всем отказала под предлогом, что дочь Гамадана предназначена для божественного Мордука. Теперь Эс-Агиле надо было устроить так, чтобы Нанайя приняла участие в празднествах. При ближайшем же посещении деревни Золотых Колосьев доверенные жрецов зашли в дом Гамадана. Отец и дочь с ужасом слушали их напоминания о готовящихся празднествах брачных уз и любви. Но она и ответила уклончиво, не обещая, но не отказываясь. Она старалась сохранить спокойный вид, хотя внутри у неё всё кипело от возмущения. Девушка чтила память доблестного дяди Сниба и не могла уступить ни желанию, ни приказу Эсагил. Судьба открывает завесу грядущего только взору провидцев, а даром ясновидения по всеобщему признанию обладала Тааба, сестра Синиба и Гамадана. Но она и навестила ее, и излила ей свое отчаяние. Тетушка Тааба искоса посмотрела сперва на девушку, красивое ей лицо, которое было теперь омрачено печалью, потом на тайник в стене, закрытой черной грубошерстной занавеской, на которой была нашита серебром двенадцать знаков зодиака. И она потрогала занавеску и сказала... Я уже и сама спрашивала: тайны и силы о твоей судьбе, она най. Ты будешь много страдать. Страдать? Почему, дорогая Таба? Потому что в твоих жилах течёт Гомадановская кровь, которая доставляла немало хлопот всем поколениям нашей семьи, честной и непреклонной. Из-за этого много выстрадаешь и ты.